Отрубит, трубит, трубит, трубит, трубит. Где мы находимся, товарищ Бухта? Стоим на якоре в устье реки Безине. Мы с Кошкиным собирались сойти на берег, поговорить с местными жителями. Может быть, они нам помогут расшифровать письмо. Кстати, надо бы перечитать его еще раз. Оно далеко? Да нет, тут у меня, вот. Давайте прочтем. Давайте. Так, в малую воду корабль. Этот виден даже не в солнечную погоду. Обводы его не оставляют сомнений, что он построен... Не менее двух-трех столетий тому назад нашими предками, совершавшими плавание по студеному океану и гандвику. По причине плохого состояния своего здоровья, так-так-так-так, буду ждать, на всякий случай указываю местонахождение корабля. От толстого носа чистый вест. Дистанция, а вот дальше ничего не разберешь. Размыт весь текст. Да. А Кошкин где? Отдыхает после вахты. Ну, вообще пора бы ему и встать. Любит Кошкин поспать. Чтоб пойти разбудить. Нет, подождите. Наши юные радиослушатели, которые следят за плаванием Шуны, ждут сообщений нашего корабельного телеграфа. Включим его. Давайте. Угу. Два ценных иностранных приза за скоростные рейсы завоевали советские суда. Приз Порта Монреаль, Золотую трость, Советский сухогруз Индигирка. А приз порта 3 реверс «Серебряный поднос» тоже советское судно «Нововоронеж». А, так, советским лайнером «Шатару Ставели», совершавшим круизный рейс из австралийского порта Сидней в Англию, были замечены на море небольшой плот и резиновая спасательная лодочка. Оказалось, что это трое яхтсменов, потерпевших крушение на яхточке «Бичкамер». Они уже 24 дня почти без еды и питья носились по морю. Их яхту разбил кит, всплывший под дном и сильно ударивший хвостом в корму. Яхтсмены были очень благодарны советским морякам, спасшим им жизнь. Так, смотрим дальше. Вступил в эксплуатацию самый мощный в мире танкер «Беркинг». Он построен в Японии для скандинавских стран. Его дизельная установка развивает мощность, 34 тысячи лошадиных сил. В Астрахани началась серийная постройка рыболовных сейнеров типа «Маневренный». Мореходные качества сейнеров позволяют им плавать с неограниченным удалением от берегов в течение всего года. Самое важное, что сейнеры этого типа непотопляемы. Даже если вода через пробоину зальет все машинное отделение, сейнер останется на плаву. На норвежском супертанкере «Боргстен» Капитан был довольно пожилого возраста и очень уставал, делая обход своего корабля. Ведь длина танкера 300 метров. Тогда в одном из портов капитан решил купить себе велосипед. И с того дня стал разъезжать по палубе танкера на своем индивидуальном транспорте. Пример оказался заразительным. Теперь на многих норвежских больших танкерах велосипеды просто включаются в состав обыкновенного корабельного снаряжения. Вот, вот это да! А, попал бы на велосипеде. Отдохнули, Кошкин? Да, только отдохнувший и выспавшийся, я представляю ценность для нашего корабля. Да, цены вам, Кошкин, нет, отверно. У меня к вам предложение, Кошкин. Связите меня на берег. Готов. Есть. Бегу к шлюпке. Погодите, погодите. Узнайте сперва, куда идти. Какие будут указания. Жду. Нет, нет, нет. Никаких особенных указаний не будет, дорогой Кошкин. Отвезите меня на берег, а сами свободны. Ага, есть. Ну, тогда я на шлюпочке схожу вот на тот песчаный островочек. Э -э -э да вот он горбом посреди реки. Ах, вот этот? Ну, да. А за вами когда вернуться? А как только я выйду к берегу? Э -э, я буду вам семафорить. Ага, идет, договорились. Э -э только Кошкин, Кошкин. Будьте в незнакомых местах поосторожнее. От шлюпки далеко не отходите. Ничего, товарищ Боцман, со мной случиться не может. Островок открытый, никого на нем нет. Ну, хорошо, хорошо. Часть суши морем окруженную,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 Если не ошибаюсь, на берег собирается шлюпка. Ну, вам место, уважаемый хранитель хронометров, всегда найдется. Пойдете с нами? Нет, нет. Вот письмо. Захватите, пожалуйста. Если вас не затруднит, сдайте на почте или бросьте в ящик. А уж мы тут вдвоем с боцманом. А, да-да. Мне как раз, Артемий Артемьевич, понадобится ваша помощь. У нас не разобрана и не прочитана еще почта. Ну так мы пошли. Да-да, да смотрите, будьте осторожны. Ну, внимательность и осторожность плюс точный расчет, это и есть Кошкин. Идемте, Кошкин, я вас жду. Иду-иду. Смотрите-ка, товарищ Боцман, пакет с печатью. Да-да, это нам прислал контр-адмирал Валентин Николаевич Романовский. Очень интересный рассказ о подвиге старшины первой статьи Николая Вилкова. Это случилось в августе 1945 года, когда Советский Союз вступил в войну с империалистической Японией. Нашему десанту было приказано взять сбоем боем остров далеко от Камчатки из группы Курильских островов. Да, да, точно. Вот что пишет дальше Валентин Николаевич. Небольшой совсем островок, но он укреплен был сильно. Доты железобетонные, подземные ходы, траншеи, два аэродрома и военно-морская база катока. И гарнизон большой, несколько тысяч солдат. Даже танки были на этом крошечном острове, 60 танков. В тот день плотный туман лежал над морем и на острове. Когда наши подошли, была тишина. Но первый десантный корабль не успел днищем коснуться мелкого места, японские самураи открыли сильный огонь. Коля Вилков вместе с другими десантниками бросился в рукопашную. Моряки захватили прибрежную полосу и пошли на штурм главных позиций с высоты 171, на вершине которой был штаб японского командования. Высота была словно утыкана стволами орудий и пулеметов. Роте, в которой был Николай Вилков, дорогу преградил вражеский ДОТ. Пулеметные очереди прижали моряков к земле. И тогда Вилков взял в руки по гранате, пополз к ДОТу. Десять метров до амбразуры. 5 метров. Вилков привстал и метнул одну гранату, раздался взрыв, и пулемет замолк. Но только на мгновение, как только цепь моряков поднялась, в амбразуре заметались языки выстрелов. И тогда Николай Вилков поднялся во весь рост. Над заливом уже разошелся туман, голубели далекие горы, синели низкие сосенки, солнце вставало. И Вилков сделал свои последние пять шагов до этой черной откопочи амбразуры, в которой металось желтое злое пламя пулеметного огня. И Вилков закрыл амбразуру своим телом. И захлебнулся, и умолк пулемет. Да, повторил моряк подвиг Александр матрос. Молча после боя с обнаженными головами стояли моряки-десантники над телом Николая Вилкова. А 14 сентября 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР старшине первой статьи Николаю Вилкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Это, товарищ Боцман, за шлюпка плывет. Очень знакомая шлюпка. Без людей. Ее несет течение. Где, где? Батюшки. Это же наша шлюпка. Где же Медускин? Ну, товарищ ученый мог задержаться на берегу. Ну, так хорошо, а тогда где же Кошкин? Кошкин же не мог покинуть шлюпку. Это же казенное имущество. Ну что, утонула. я Шлюпку подносит течение. Ловите ее. Ловите! Так. Зацепил. Держу. Так. Сделаем так. Вы оставайтесь на шуне, так. а я мигом. Хорошо. Пойду на шлюпки, проверю, что случилось. Вот Хорошо, что весла на месте в Уключинах. Какое неприятное событие. Какая, быть может, трагедия. Такой хороший матрос... все трое. На шхуне Есть на шхуне. Подходите к борту. Так, так, так, так. Я держу. Ой. Фу. Да, ну и задали вы нам задачу, Кошкин. Нагнали страху. Представляете себе, слышу, Кошкин наш белугой ревет. И меня заставили волноваться. Я на берегу А шлюпки все нет и нет. Я, я и сам, знаете, знаете, как испугался. Сел на песок, смотрю, а остров-то тонет. Да не не остров тонет, а вода поднимается, Кошкин. Ну, попали вы в прилив, да еще водогон был. Здесь на не приливы очень высокие, 5-7 метров. Вам не следовало было отходить от шлюпки, и все было бы в порядке. Ну, кто его знал? Я сперва и не отходил, потом увидел, как оно кувыркается. Вот я за ним по берегу и отошел. Стой, стой, стой. Кто это оно? Вы что, кого-нибудь видели, кошки? Ну, конечно, увидела. В воде оно. Ну, почему оно? Ну, потому что по всем статьям это был кит, но только белого цвета. И в реке. А белого цвета, я знаю, китов не бывает. Да и в реку киты не заходят. Значит, неизвестные науки, животные. Оно. Вот, опять Кошкин для науки важное открытие сделал. Вот, а вы смеетесь. Я догадываюсь, с кем вы встретились, Кошкин. кошки. Столику киты иногда заходят. Что-то тут не то. Это уже наверное, Известный случай, когда кит заплыл в тем же. И белого цвета киты бывают. Ну, конечно же, Кошкин, вы видели полярного кита, белуху, как я раньше не догадался. Это вы все оно, неизвестное науки животных совсем с толку сбить. А белуха для здешних мест не новость. Вещь обычная. Большой белый дельфин. Вот тебе оно. Вон ваше оно там в реке куликается. Точно он. Она, белуха, пошла в сторону моря. Да. А как ваши успехи, товарищ Медузкин? Узнали что-нибудь? Нет, знаете, ничего. Хотя я тщательно расспрашивал всех. О затонувшем корабле никто ничего не знает. Но, вы знаете, зато приятно было походить по местам, где бывал когда-то. А вы здесь бывали? О, и даже немного севернее. Охотился. Только не с ружьем, а с фотоаппаратом. А вы знаете, вот помню один случай... Было это года три назад. Шел я по льду с острова на остров. Весна была, погода хорошая. В небе среди белых облаков голубые промоины, над льдом синими горбиками острова. Шел я, посвистывал, фотоаппарат на шее, да еще за пуговку шнурком прихвачен. По пути прошел, дай думаю отдохну. Вижу в льду дырка, тюленей продул. Да-да, да, Кошкин продух. Продохнул тюлень. Это всегда так. Море замерзает, тюлень найдет место, где лед потоньше, воздуху наберет, поднырнет и вот выдохнет. Совершенно раз, верно. другой подышит и растопит лед. Совершенно верно. Совершенно Ясно. верно. Могу добавить, что тюлень такой продух не бросает, следит за ним. Да, да, да, да, точно, сам видел, тюлень тонкий лед, это сало называется, головой прошибёт, на края подышит, оботрет, обкатает их боками, да, поддерживает их в порядке. Совершенно, да. верно. Да, так и вот решил я тюленя подстеречь и сфотографировать. Стал около полыни, сниму, думаю, с груди аппарат как тюлень вынырнет, я его щелк и готова. Только подумал так. Вода в продухе как качнется? Ага, думаю, сейчас. И потихоньку шнурочек, чтобы распутать, тяну. Тут лед у меня под ногами как затрясется. Ничего себе, думаю, тюлень. Видать, тюленище. А вода в продухе вспучилась, лед горбом. Развалился лед по краям, и из продуха чья-то голова торчит. Круглая, желтая, глазки маленькие, к самым краям рта сдвинутый. Рванул я шею фотоаппарат, Пуговицу с мясом. Руки дрожат. Но пока налаживал аппарат, зверь белую рыбью голову из воды выставил, посмотрел, вздохнул и давай медленно опускаться. Тонет, уходит. Только я аппаратом щелкнул, лед затрещал и на место стал. Знаю, это была белуха. О, уж теперь кошки не оживется. Точно. Наверное, подо льдом была. Воздуха ей не хватило, решила в тюлени окошко высунуться. Совершенно верно. Значит, посмотрел я на воду, тихо, будто ничего не случилось. Посмотрел на унты, мокрые. Значит, был зверь. И вспомнил я тогда, что есть у каких-то чудаков клуб похлопай кита. китам». Да-да, есть такой клуб. Да, и членами его могут быть только те, кто хоть раз похлопал кита по голове. О, интересно. Эти чудаки возле полыней. Ждут. Высунет кит в полынью голову, а чудак его хлоп-хлоп ладонью по морде. <свят> Правда, чтобы поступить в этот клуб, фотографию надо принести ты и кит. Жаль, подумал я тогда, что я этого кита не похлопал. Ведь фотография-то есть. <свят> Но вернулся я домой, проявил пленку, нашел кадр, а вместо него черный квадратик. О, как же а... Ничего не получилось. Забыл я с объектива крышечку снять. Вот основная. Кстати, товарищ медузки, раз уж вы заговорили о клубе похлопай кита, то должен вам напомнить, что это еще не самый странный клуб из тех, что основали чудаки, испытывающие к морю некоторый интерес. В Калифорнии есть клуб, членом которого может стать только человек, покатавшийся на акуле. О, О, это уже сложнее, да. Да. А когда в прошлом веке из желудка кашалота был извлечен и возвращен к жизни один китобой, он, говорят, учредил в Англии клуб проглоченных. Китом. Ого. И много Ничего. таких нашлось. Да? <смех> нет, нет, случай был единственный в истории. Так что и в клубе этом состоял всего один человек. <смех> Кошелот, а что он вполне мог проглотить? Да, я знаю, у кошелота глотка широкая, а вот у кита узенькая. Вы правы, Кошкин, как всегда. Да. Учение свет, а не учение тьма. <смех> так что вы сказали, Кошкин? Я сказал, что плавая под вашим руководством, я обогащаюсь опытом и знаниями. А знаете, Кошкин, чего вы сделать не догадались? Чего? Не похлопали своего кита. Быть бы вам членом клуба. Верно. А что? Да. Ну, ничего, Кошкин, у вас все еще впереди. Друзья мои, что-то погода мне не нравится. Ветер поднимается. Да, задувает с берега. Между прочим, товарищ Босман, да, да. что это за словечко вы мне сказали, когда за потерянную шлюпку отчитывали? Водонос, что ли? Какой водонос? Нет? Ах, это не это, водогон. Ах, водогон. Ветер так здесь зовут, воду он нагоняет, вот и водогон. А, понятно. А да, этот ветер хоть и не водогон, но мне не нравится. Да, носом я чую, что натворит он нам бед. Проверьте-ка, Кошкин, якорные канаты. Есть? проверить якорные канаты. Этот ветер мне не очень нравится. Надо вам сказать, моряки разных стран во все времена к ветрам относились с большим вниманием и тонко различали ветер по месту, направлению и силе. В числе полезных и поучительных фактов, которые хранит моя память, есть и многообразные названия ветров. Не буду перечислять пышные и длинные названия, которые давали ветрам жителей чужих краев и дальних морей. Гармонтан, Трамонтана, Сирокко. Сейчас для нас ближе названия ветров, придуманные поморами Белого моря. Вот, например, Сток. Ветер, дующий с востока. Или Подносуха. Что это за ветер, как вы думаете? Ну, я полагаю, поднесет куда надо. Докладываю, что якоря держит хорошо, но ветерок, ничего себе. А вот этот ветер, побережник, дует вдоль берега. Кажется, ваш побережник переходит настоящий всток. Да, я бы даже назвал его Егор Сорви Шапку. Видно, это уж очень сильный ветер. Истинно так. А давайте-ка, друзья мои, пока не задул Егор Сорви Шапку и не сорвал нас с якорей. Читаем письма ребят и зададим им очередные вопросы. А вот и сегодняшняя почта. Пожалуйста. Держите письма крепче. Так, письмо из Ленинграда. Пишет Андрюша Щербаков. Андрюша учится в 519-й школе и очень любит читать книги о море. Он пишет. «Раньше Ладожское озеро называлось Нево. Отсюда и происхождение названия нашей реки Нева». А рыбы, пишет Андрюша, плакать не могут, потому что слезы необходимы наземным животным Или для смачивания глаза, или как реакция на раздражение глаза при попадании пыли или соринки А у рыб глаз и без того омывается водой О, Вот тебе и на. а я-то думал, что рыбы тоже плачут, ну крокодил-то вот Плачет <свят> крокодил. Кто вам сказал Кошкин, что крокодил рыба? <свят> ну, ну да, конечно. Так а, а кто там правильно ответил на наши вопросы? Вот читаю дальше. А вот кто правильно ответил. Наташа Рудимцева из Москвы, Гай Бузырин из Латинского поля и Свет и Людмила, они брат и сестра близнецы из Ленинграда. Держите, держите, Медузкин, письмо. Ветер так и рвет из рук. Держу. Ну, а теперь наши новые вопросы. Можно мне, а? Я, можно сказать, задам малюсенький вопрос. Нет уж, хватит с нашей ваших плачущих рыб. Первый вопрос наш будет такой. Кто впервые от начала до конца прошел северо-восточным проходом? Очень хороший вопрос, но трудный. Мой вопрос полегче. Фамилии взрослых путешественников ребята знают хорошо. А вот пускай они мне назовут фамилии четырех пионеров которые побывали на Северном полюсе. Да нет, ну такого быть не может. Ну. Очень даже может. Якорные канаты лопнули, Кошкин! Товарищ Бухта нас несет в открытое море! Всем Кошкин за руль! Медузкин, рот крепить! На, вались! Нашу шхуну морские вещи уносит в открытое море. До свидания, ребята. Мы надеемся скоро вернуться. До скорых встреч! До скорых встреч! Законом матросской чести не отступаем вперед-назад. В команде шхуны морские вести, Миллионы веселых и смелых ребят А туман на дворе почти что синий, И почти понятен язык дельфиний, А дельфин летит.